Таран плюс Наденька. Глава 1. Доброе утро, Наденька. Женщина бодрой походкой вошла в приёмную и обратилась к девушке, сидящей за письменным столом. На приветствие девушка искренне улыбнулась и ответила: Доброе утро, Лариса Тимофеевна. Вы рано. Станислав Станиславович ещё не вернулся с обеда. Может быть, кофе? Не откажусь. Присев на диванчик для гостей, женщина извлекла из дамской сумочки коробку шоколадных конфет. Ты же составишь мне компанию. Лариса Тимофеевна, вы не хуже меня знаете, как ваш сын не любит понебратство. Не заставляйте меня. Поставив чистую кружку в кофемашину, нажала кнопку. В помещении раздался звук перемалываемого кофе, и девушка улыбнулась. Извините, но не хочу лишиться премии. Тогда возьми, сама съешь. Женщина заговорщически подмигнула и спрятала конфеты в верхний ящик стола. «Спасибо!» В обмен девушка протянула ароматный напиток. «Сколько ты уже работаешь у Стаса?» поинтересовалась Лариса Тимофеевна, остужая ложечкой обжигающий кофе. «Почти три года. Через полтора месяца будет ровно три года». «М-м-м», протянула она, отпив глоточек. «И как ты его терпишь?» Спросила, прищурив и без того хитрющие глаза. Девушка рассмеялась, сочтя вопрос шуткой. "Нет, я серьёзно. Знаешь, сколько у него было помощниц до тебя? Сотни". "Вот честное слово, сотни". "И никто долго не мог удержаться". "Значит, им не нужны были деньги", быстро ответила секретарша и смотилась. "Наверное", рассмеялась Лариса Тимофеевна. Одни не устраивали его, другие уходили сами. Отложив ручку, девушка заинтересовалась рассказом. «И почему же уходили?» Она не понимала, как можно было упустить столь хорошее место. Платили исправно и достойно. Работы было много, но всегда можно наладить процесс. Босс — приятный мужчина. Да, со своими особенностями, но не такими, чтобы бежать. На прошлых местах работы Надя встречалась и с домогательствами, и со оскорблениями, и даже с рукоприкладством жены начальника, которая заподозрила роман. Скандал разыгрался не на шутку. Женщина привела с собой своих детей и взывала к совести, при этом не упускала возможности обозвать всеми синонимами к слову проститутка, а в конце кинулась с кулаками. Спасибо, вовремя вошёл её муж. Ой, Одни приходили сюда не работать, а за завидным холостяком. Таких Стас выгонял через неделю. Сама заставала девицу в позе потягивающейся кошки. Задом кверху в одном белье на его столе. «Поэтому больше никогда не захожу в кабинет без разрешения», хихикнула Лариса Тимофеевна и облизала ложечку. «Можете не волноваться, я не путаю работу и личную жизнь», поторопила заверить девушка и скривила личико, вспоминая прошлый скандал. Ведь у такого мужчины, как её шеф, обязательно должна быть женщина. Лариса Тимофеевна тихонько рассмеялась и отставила чашку в сторону. Совсем не твой типаж. Мой, Станислав Станиславович очень красивый мужчина и умный, добавила, зная его в работе. Триппетна относится к вам и к семье в целом. Мне кажется, многие женщины были бы только рады оказаться рядом с ним. Девушка остановила поток от крови, встретившись взглядом с тем самым мужчиной-мечтой. Привет, сынок. Взяв сумочку, женщина поспешила подняться. Добрый день, мам. Извини, что задержался. Наденька, налей нам чаю. С сахаром или лимоном? спросила Таня, найдя себе место. Твоя похвала подсластила мой день, поэтому только с лимоном. Очаровательно улыбнувшись, Таран закрыл дверь. Мог сделать вид, что не слышал. «Зачем смущаешь девочку?» «Сбежит! Где будешь искать такую же, которая терпит все твои закидоны?» Лариса Тимофеевна покачала головой, не одобряя действий сына. «Мам, ты зачем пришла?» «Нет, я рад, что ты пришла!» — оправдался, заметив в родительских глазах назревающую бурю. «Но ведь не просто так, правда?» «Правда!» «Господи, а это что?» Брови вспорхнули от удивления. Огу была Ариса Тимофеевна надломились, высказывая отвращение. Больше безвкусицы я не видела. Откуда это у тебя? спросила, указав пальчиком на картину, чуть прищурила глаза, но и с этого ракурса увиденное опугало и смешило одновременно. Сотрудники подарили на юбилей, как можно легче ответил Стас. Вот это? Надеюсь, понимаешь, что это ты. Вновь подняла указательный пальчик и ткнула. В золотых доспехах сразил копьём льва. Господи, твои сотрудники считают, что у тебя комплекс Наполеона. А я ведь говорила: убери ты всё это дорого-богато. Мам, это классика. Таран вступился за интерьер кабинета. Сына, если бы не твоя славянская внешность, можно было бы подумать, что тут восседает цыганский барон, золото или пнина. Мам, ну хотя бы картину сними ради меня. Печальные глаза смотрели на мужчину. "Сниму", фыркнул он в ответ. Картина и его самого жутко раздражала, но не мог же он отказаться от подарка, да ещё и в честь своего дня рождения. "Так что тебя привело?" "Да". Бросив ещё один взгляд, полный отвращения, на полотно, Лариса Тимофеевна вернулась к сыну. "Я насчёт свадьбы. Не переживай". Он оборвал речь. Портить свадьбу твоего любимого Кирюши я не буду. Иногда мне кажется, что мало я тебя лупила в детстве. Ты меня вообще не лупила? Он огрызнулся и замолчал. Раздались шаги, и в кабинет вошла помощница с подносом в руках. И зря надо было. Спасибо, Наденька, за чай. С милой улыбкой и тёплым тоном Лариса Тимофеевна поблагодарила девушку. Мой любимый Кирюша, как ты сказал, между прочим, твой родной брат И даже не смей что-нибудь выкинуть, иначе я всё расскажу отцу. Мужчина закатил глаза. В 15 подобная речь возымела бы эффект, но ему уже давно не 15, а 40. Сейчас мог бы иметь своего пятнадцатилетнего сына и читать ему нотации. Хорошо, приду, подарю подарок, крикну горько и уйду. Так нормально? Нет. Ты сделаешь всё то же самое, только будешь не один, а с девушкой. и чтобы вид у вас был самый, что ни на есть влюблённый, счастливый и радостный». Тяжёлый вздох разнёсся по помещению. «Не волнуйся, я уже понял, что Василиса выбрала не меня. Очень на это надеюсь, и как раз будет повод познакомиться с твоей девушкой. Ты же с кем-то дружишь оргазмами?» «Господи!» Стас схватился за голову и вновь застонал. «Я уже взрослый мальчик и могу дружить оргазмами без знакомства с родителями». Так всё-таки кто-то есть. Всё, мам, я тебя понял. Буду с девушкой. Не хочу быть грубым, но у меня встреча через 10 минут, и я хотел бы подготовиться. Бросил быстрый взгляд на картину и поискал взглядом угол, куда бы мог её убрать. А мне больше ничего и не нужно. До встречи, сынок. Женщина расцеловала в обе щеки мужчину и с улыбкой на губах выпорхнула из кабинета. Надежда Игоревна, зайдите. Слухо бросил фразу: "Таран", а в голове гонял варианты, кто может подойти на роль его девушки. "Слушаю", личная помощница застыла в 2 м от него и вопрошающе смотрела в глаза. Средний рост, точёные ножки с изящными щиколотками, искусно подчёркнутые элегантными туфлями. Юбка-карандаш и белая блуза, прикрывающая аппетитную грудь. Всё это нравилось мужчине. "Хм", произнёс он задумчиво. и поднял взгляд выше. «Милое лицо, нос чуть простоват». Стас наклонил голову на бок. «Слишком вздёрнут», — решил для себя. «А в целом подходит». «Как ты относишься к тому, чтобы быть моей девушкой?» Надя активно захлопала ресницами от удивления и чуть было не расплылась в улыбке, но её отрезвили слова Ларисы Тимофеевны, услышанные ранее. «Уволит и пискнуть не успею». запульсировала в голове. Нужно отказываться. Я против, Станислав Станиславович, она уверенно ответила, хоть в душе успела пустить слезу над скоропалительными отношениями. Мужчина не ожидал такого резкого отказа и был немало удивлён. Я не совсем правильно выразился. На свадьбе моего брата мне надо появиться с девушкой, а ты подходишь идеально. И главное, потом не будешь питать иллюзий. Не торопись отказываться. поднял ладонь, призывая замолчать. Во-первых, хорошие выходные в хорошем месте. Во-вторых, я выпишу щедрую премию. В двойном окладе подойдёт? Нет? Тройной? В этот момент внутренний скряга девушки надел на рукавнике и взял деревянные счёты в руки. Тройной, хорошо. В-третьих, с меня платье, туфли, сумочка и всё, что нужно на 2 дня. Вы не подумайте, Станислав Станиславович, что я набиваю цену, но какие из нас влюблённые? Самые настоящие? Мужчина подошёл в плотную и приобнял за талию. Мы отлично смотримся вместе. Он развернул девушку к зеркалу и притянул к себе плотнее. Хм, mm -hmm. ты не находишь? Надя неопределённо пожала плечами и старалась не дышать. Аромат парфюма в смеси с естественным запахом мужчины кружил голову, заставляя мысли и фантазии убегать далеко от рабочих. Наверное. Абсолютно точно. Ты же знаешь меня как облупленного, начиная от размера одежды и заканчивая вкусовыми предпочтениями. И легенду не придётся придумывать. Служебный роман. Стас не выпускал из объятий и воодушевлённо расписывал плюсы, глядя на отражение в зеркале. И романтично, и практично. Станислав Станиславович. Попытки возмутиться сходили на нет под обонянием мужчины. И фраза Нади продолжить не удалось. Давай договоримся. Когда мы вдвоём, ты называешь меня по имени. Только не Стасиком, иначе уволю, совсем не дружелюбно заметил Таран. Очарование слетело в момент, и Надя попыталась освободиться, ненавязчиво отталкивая с плечом. Вот и договорились. Свадьба через 2 недели. Нам нужно привыкать друг к другу. С этими словами он нежно поцеловал девушку в висок и добавил: Духи не меняй, мне нравится